ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПАРАД Мы познакомились лишь с несколькими проблемами, которые решают люди или которые им еще предстоит решить. Проблем, конечно, гораздо больше. Но мы просто не можем больше останавливаться на них. Нам надо познакомиться с теми, кто эти проблемы ставит, то есть с самими птицами. Однако с птицами мы тоже познакомимся не со всеми. На земле сейчас известно, как уже говорилось, примерно 8600 видов. И входят все эти виды в 40 отрядов. Есть правда и другие мнения, относительно количества отрядов, но мы будем придерживаться мнения большинства ученых. 40 отрядов — это много. И мы не сможем принять парад всех. Перед нами пройдут, проплывут, пролетят представители лишь 24 отрядов. Одни птицы очень многочисленны, другие — редки, одних можно встретить чуть ли не во всех частях земного шара, других — только в определенных местах, а иногда даже лишь в одном месте на Земле. Но все они очень интересны. И о каждой из птиц можно рассказывать много и долго. К сожалению, у нас на параде мало места, мы ограничены временем. Поэтому даже те птицы, которые примут участие в параде, иногда пройдут или пролетят, или проплывут очень быстро. Другие задержатся подольше. О некоторых тут вообще будет лишь упомянуто. Но это не значит, что они не интересны или не важны. И если они тебя заинтересуют, о них можно прочитать в других книгах. А эта книга должна познакомить тебя лишь с некоторыми представителями пернатых соседей по планете и показать тебе, какую роль они играют в ее жизни, как важны они для людей.